Глава пятая. Покинув бассейн в числе первых, я неторопливо оделась и вышла из индивидуальной кабинки женской раздевалки. Уверенно пройдя по коридору, зашла в большое, светлое помещение без окон. Здесь девочки имели возможность привести себя в порядок после купания. Многочисленные маленькие, но мощные фены, а также зеркала, столики вдоль стен, удобные стульчики и пуфики. В этой комнате было все необходимое. Администрация Эвереста заботилась об удобствах учащихся. Не знаю, как для мальчиков, но для девочек были созданы просто отличные условия. Устроилась на красно-мягком пуфе и принялась заплетать тщательно просушенные волосы в замысловатую косу. Мимо деловито проходили одетые в школьную форму одноклассницы. Сквозь жужжание фенов вполне отчетливо звучали и голоса, и хихиканье. Прихорашиваясь, девочки между делом обсуждали физические данные и взгляды мальчиков. Но я впервые за эти два школьных дня сейчас не прислушивалась, не приглядывалась, не вычисляла возможного врага, а напряженно думала о разговоре с Михаилом. В этом мире подобные реакции от члена древнего рода вполне можно было ожидать. Но вот что и Миша поведет себя аналогично, я абсолютно не предполагала. И была крайне неприятно удивлена. Откуда в нем появилось столько снобизма? Он же рос бастардом. Отец признал и все. Княжичу мгновенно корона на глаза наехала. Очень тревожный симптом. Погруженная в раздумья Михаиле, краем глаза заметила торопливо приближающуюся ко мне со стороны раздевалок, раскрасневшуюся после горячего душа Катеньку. Небрежно бросив рюкзак на пуфик рядом, она тяжело вздохнула. А после сердито нахмурилась и немного виновато произнесла. «Шампунь не могла найти. Сейчас быстренько голову высушу и пойдем». Открыв рюкзак, принялась что-то в нем торопливо искать. «Теперь расческа запропала!» Долетело до меня раздраженное бормотание девушки. «Не торопись!» Взглянув на нервничающую подругу, я тепло улыбнулась. Катенька очень не любила причинять мне неудобства и сейчас переживала, что заставляет себя ждать. Быстро взглянув на меня, она смущенно улыбнулась и еще энергичнее принялась за поиски. «Смотреть надо, куда идешь!» Внезапно раздался громкий, недовольный голос Лемешевой. «Вы меня толкнули! Право слово! Вы не только внешне, как слон, но и ходите так же!» Ледяным тоном отчитывала она все ниже и ниже опускающую голову Самойлову. Девичий гомон резко стих. Лишь кое-где еще слышалось жужжание фенов. Стоя под прицелом многочисленных любопытных глаз, пунцовая от стыда Наталья сжималась все больше и больше. «Который год пытаюсь до вас донести, что дворянке необходимо иметь приличные манеры. Вы же не простолюдинка, но, видимо, вам что-то объяснять, как бросать горох об стену». «Результат тот же». Меж тем продолжала с презрением говорить одна из фаворитов Стрелецкой. «Нулевой результат». «Сейчас самой Самойловой стоило бы хоть что-то сказать или сделать, любым способом остановить нападки упреки». Пряча взгляд, Наталья не произносила ни слова. Опустив голову, она покорно выслушивала оскорбления. Наблюдая отвратительную сцену, я начала вполне обоснованно подозревать, что Лемешеву никто ее не толкал. Ухоженная представительница влиятельного рода откровенно наслаждалась эффектом от своих слов. Ей явно нравилось унижать Самойлову. Да она же просто нашла повод. Видя злорадный блеск в глазах Лемешевой, я уже не сомневалась в своей догадке. Вот стерва! Меж тем, презрительно высокомерно глядя на свою бессловесную жертву, Лемешева не собиралась прекращать над ней глумиться. «Вижу, в детстве совсем не занимались вашим воспитанием!» С откровенной издевкой произнесла Юлия, не отводя глаз от несчастной одноклассницы. «Раз денег на учителей у ваших родителей нет, так могли бы и сами озадачиться. Или и они ничего не знают?» В язвительном тоне потомственной дворянки слышалось превосходство и пренебрежение. «Почему ты молчишь? Где твоя гордость?» Мысленно подталкивала я жертву Лемешевой. За эти годы так часто унижали, что совсем ее растеряло. Вроде бы в моем присутствии лову настолько сильно в прошлом году не оскорбляли. С трудом могу вспомнить лишь парочку незначительных инцидентов. Хотя, вполне вероятно, я просто раньше не обращала внимания. Уж больно привычно молчала и втягивала шею девушка. «Юль, что ты с ней все нянчишься?» Подойдя к подруге, с скучающим тоном произнесла элегантная Морозова. Без толку Самойлова что-то объяснять. Понаберут в школу». Она умолкла. Смерила многозначительным взглядом сильно сутурящуюся Наталью и после намеренно громко произнесла «Всяких невоспитанных нищебродок! А мы страдай! Пойдем!» Мазнув напоследок взглядом по своей жертве, родовитые богатые дворянки синхронно презрительно фыркнули и неспешно продефилировали к столику, возле которого, словно ничего и не слышала, Все так же прихорашивалась Трилецкая, в обществе заботливо помогающей с прической своей королеве Салтыковой. Вся команда в сборе. Меж тем девушки, что прежде прислушивались и разглядывали Самойлову, практически мгновенно утратили к той интерес. Вновь зашумели фены и зазвенели радостные девичьи голоса. Не поднимая взора и с осторожностью обходя одноклассниц, красная от стыда Наталья тут же ушла из комнаты. Переведя взор на Катеньку, я мгновенно насторожилась. Та, сжимая в побелевших от напряжения пальцах расческу, неотрывно смотрела на дружно смеющуюся четверку — Стрелецкую, Морозову, Лемешеву и Салтыкову. В глазах моей добродушной подруги плескалась ненависть. Почувствовав настойчивый взгляд, Катя медленно повернулась ко мне и спокойно произнесла. «Я быстро». Взяв рюкзак за лямку, она деловито подошла к свободному столику. Выбранное место оказалось рядом со Стрелецкой и ее агрессивными фанатками. Конечно, это было неспроста. Не вставая с пуфика, я с возрастающей тревогой наблюдала за подругой. С непроницаемым выражением на лице та присела на стульчик. Опустив руку в рюкзак, достала вполне знакомую мне нежно-сиреневую баночку. Аккуратно поставив ее на столик... взяла фен и начала методично сушить свои рыжие локоны. «Ты посмотри-ка!» Буквально через пару мгновений послышался удивленный голос Лемешевой. Подойдя к Катеньке, она бесцеремонно взяла баночку и продемонстрировала своим подругам. Быстро переглянувшись, те явно заинтересовались. «Чудо какое! Утемирязевый дорогущий крем появился!» отчетливо произнесла Лемешева, а затем, многозначительно хмыкнув, добавила. «Или желая нас поразить, подделкой балуетесь? Так проверить-то несложно!» Ехидно улыбаясь, она нарочито медленно отвинтила, а затем сняла крышечку. Принюхавшись, вновь посмотрела на подружек и с изумлением сказала, «Аромат настоящий, его не подделать! Вот ни к чему тебе такой крем!» Язвительно усмехаясь, она вместе с баночкой начала медленно отходить от Кати. «Люди говорят, отвыкать от хорошего сложно и для души мучительно больно. Я вам, Екатерина, сейчас большую услугу оказываю. И на будущее настоятельно рекомендую не начинать пользоваться дорогими кремами. Помните мою доброту!» Выключив фен, Катенька медленно положила его на столик. Не показывая, что ее могли обидеть эти язвительные слова, невозмутимо сказала «Благодарю за рекомендации». Смотрите, чтобы у вас самой аллергии не было. — Поверь мне, дорогая! — саркастически протянула Юлия, запуская указательный палец в баночку. — На элитную косметику аллергии не бывает. Хотя вам-то откуда знать? Это я к ней привыкла. Вы же, очевидно, с детства к другому приучены. Она подошла к зеркалу и начала с движениями наносить крем на кожу, пройдя пальчиком по бровям насмешливым. Торжествующим взглядом посмотрела на Катеньку и небрежно выкинула баночку в стоящую рядом небольшую урну. Подруга неторопливо встала. Неожиданно улыбнувшись, она абсолютно спокойным тоном произнесла «Не все привычки приносят пользу Юлия. Будьте с ними аккуратнее. Это мой вам добрый совет». А потом, не обращая внимания на озадаченную Лемешеву, подошла ко мне, закинув рюкзак за спину. Поправила лямки и довольно громко сказала, «Я готова. Пойдем?» Одно долгое мгновение я смотрела на спокойное, даже, можно сказать, безмятежное лицо подруги. Должна ли я как-то отреагировать на отвратительное поведение Лемешевой? Не думаю. Самойлова выбрала свою дорогу. Взрослая девушка, пусть и бедная, но дворянка. Она даже не попыталась защитить свою честь и достоинство. «Заступаться за нее у меня абсолютно не было желания». А Катенька, та действовала целенаправленно и хладнокровно разыграла все представление, как по нотам. «Очевидно, подруга что-то положила взамен хорошего крема. Но что? Выйдем, узнаю». Не произнеся ни слова, я грациозно встала. Встретившись с внимательно остороженным взглядом Стрелецкой, Коротко усмехнулась и вместе с Катей неторопливо вышла из комнаты. Девушки-одноклассницы проводили нас глазами. Кое в чьих я замечала даже сочувствие и тревогу. С Катенькой многие хорошо общались, однако сейчас предпочли промолчать. У каждой на то были свои причины. Неторопливо пройдя через школьный двор, мы сели в ожидающий нас автомобиль. Как только машина выехала со стоянки, я взглянула на подругу и спросила, «Что было в банке?» «Сверху тоненький слой твоего дорогущего крема, а после — агрессивный крем для депиляции», — отозвалась она и со злорадством улыбнулась. Качнув головой, я едва слышно хмыкнула. Подруга выбрала довольно изощренный способ мести. «Брови у Лемешевой за день точно не отрастут. Да вот только дай-то бог, чтоб посредствия у самой Катеньки не было». Не разделяя веселья подруги, Я перевела задумчивый взгляд в окно. Осуществ... <как> Осуществляя месть за себя, а заодно и за самой Лову. Катенька, казалось, продумала все до мелочей. Она даже вспомнила о привычках той, которая, видимо, доставала их больше других, Лемешевой. Но, боюсь, не все учла. Отец Юлии Лемешевой очень влиятельный человек. Если с его дочерью приключится неприятность в школе, он должен будет принять меры. Вопрос, какие? Для моей довольно улыбающейся Рыжеволосой подруги Эта история могла закончиться Крайне плохо Посмотрю, какая реакция будет От рода Лемешевых Потом решу, как и чем помогать Тяжело вздохнув Я не стала озвучивать свои подозрения Лишь произнесла Сейчас переоденемся Быстро перекусим и едем на рудник Василий уже должен быть на месте Катенька энергично кивнула Она настолько была счастлива, что едва не мурлыкала от удовольствия. Подъехав к дому, автомобиль привычно остановился около калитки. Взявшись за дверную ручку, Катя неожиданно повернулась ко мне и бесхитростно спросила. «На руднике ведь очень интересно!» Мгновение помолчав, я усмехнулась и честно призналась. «Я бы так не сказала. Деревня в стадии восстановления. Грязные потные мужики, тяжелый физический труд». «Красивых больших машин нет, инвентарь рабочих, в основном лопаты до да тачки». Заметив разливающуюся в глазах подруги грусть, улыбнулась и добавила. «Но сегодня будет кое-что интересное. Я уже видела это не раз. Мне нравится». «Что?» Тот час заблестели глаза Катеньки от любопытства. «Увидишь?» — улыбнулась я и вышла из машины.